Ом. Бхагавад-гита. Глава 6. Стихи 10, 11, 12, 13, 14, 15. Йог должен постоянно сосредоточивать свой ум на высшем я, пребывая в одиночестве в уединенном месте, обуздав мысли и чувства, освободившись от желаний и собственности, устроив в чистом месте сиденье не слишком высокая или низкая, покрытая травой куша, шкурой лани и ткани. Сев на это сиденье, следует заниматься йогой для самоочищения, сосредоточив ум на одной точке и обуздав мысли, чувства и действия. Держа шею и голову прямо, устремив свой взор на кончик носа, не смотря по сторонам, умиротворившись, избавившись от страха, стойко сохраняя обет целомудрия, Покорив ум, йог должен сесть, медитируя на меня и устремившись ко мне, как к высшей цели. Так, постоянно упражняясь, йог, покоривший свой ум, достигает умиротворения во мне и высшего освобождения. Я медитировал на звук Ом. Сидел ночью около какого-то дома под крыльцом и повторял мантру определенным образом. Этот способ однажды я сам открыл или переоткрыл, когда жил в Решикеше вместе с Рамдасом. Начинаешь плакать и плачешь, пока не станешь кричать, как ребенок, и этот крик постепенно переходит в звук «Ом». Это очень интересная практика, но на нее уходит от полутора до трех часов. И вот таким образом я произносил звук «Ом» в Варанасе, когда стали собираться собаки всяких размеров. За несколько кварталов был слышен вой Ротвейлера, который был подарен одному ашраму иностранцами. Я произношу «Ом», а вокруг собаки. Я не шевелюсь, но вижу, что они собрались вокруг меня на расстоянии пяти метров и ближе не подходят. Я повторяю «Ом», они подвывают в такт. И вдруг... Что-то случилось, какой-то сдвиг произошел в их сознании, и одна собака подошла поближе и сделала кучу, тут же отбежав в сторону. Так же сделали абсолютно все собаки, которые там были, почти в одном и том же месте.